Глава 32. Температура почти достигла максимума 51 -го года. Чикаго, штат Иллинойс. 25 июня 1957 года. Вчера в 12.55 термометр на военно-морском пирсе показал 87,7 градуса по Фаренгейту. И, по словам синоптиков, Температура вплотную приблизилась к своему самому высокому значению после падения метеорита. Полет Сириуса прошел безупречно. Пузырь был в восторге. Натаниэль также пребывал в приподнятом настроении, поскольку стало очевидно, что затраты на полет к Луне существенно сократятся относительно первоначально запланированных, и благодаря этому высадка астронавтов там стала всего лишь вопросом времени и, клянусь богом, я собиралась стать одним из них. Ближе к рассвету мы покинули комплекс МАК, но волнение все еще не отпускало меня. Я взяла Натаниэля под руку, предвкушая еще один успешный запуск ракеты по возвращении домой. И мы вместе с другими сотрудниками проекта пересекли парковку и оказались у ворот. И тут началось. «Вот она!» — вспышка. «Доктор Йорк!» Опять вспышка. «Элма!» Оказалось, что прямо за воротами в засаде меня поджидала целая орда репортеров. Две слившиеся воедино фото вспышки. «Улыбнитесь, пожалуйста, мэм!» Мой желудок отчаянно сжался. Натаниэль развернул меня, и это было хорошо, поскольку сама по себе я двигалась прямиком к репортерам, словно мытелек на пламя, или скорее как лемен к краю утеса. Муж мой положил руку на мою и притянул меня ближе. Я попрошу, и домой нас отвезут на служебной машине. Я и помыслить себе не могла. А Паркеру следовало бы «чёрт!» Мне бы тоже сказать по правде следовало бы. Сомневаюсь, что Паркер заранее знал о том, что меня поджидает прямо за воротами. Но устроить мне засаду искуснее, даже спланируй он это, ему вряд ли бы удалось. Повез нас приписанный к МАК, водитель ООН, но, добравшись до нашего квартала, на улицу нашу он не свернул, а покатил дальше. Натаниэль выглянул в окно, и у него невольно вырвалось «да чтоб вас!». Кутаясь в пальто, я дрожала на заднем сиденье. Мой муж откинулся назад и обнял меня одной рукой. «Давай остановимся в Алладине, и успех наш отпразднуем там». «Нашу квартиру что, обложили журналюги?» «Обложили, да еще как плотно обложили». Он сжал меня крепче, но моя дрожь все же не унилась. Натаниэль погладил мою руку, разгоняя кровь по моим венам. «За нашей одеждой мы пошлем». «Мой рецепт в квартире». «Тебя понял. Рецепт тоже оттуда прихватят. А ты уже решила, что именно наденешь завтра?» «Одежда?» По силам ли мне было сейчас думать об одежде, а не о полчищах, поджидающих меня повсюду репортеров? А ведь мне следовало подобного ожидать. Ведь я же видела, что произошло, когда было объявлено о семерке Артемиды. Но после нескольких месяцев пребывания в роли леди-астронавта я все же полагала, что уровень внимания к моей персоне в общем-то и впредь останется на прежнем уровне. Хотя, конечно, если вдуматься, обстоятельства переменились. Ведь только что я из подражателя-астронавта превратилась в первую женщину-астронавта, и о том было во всеуслышание объявлено. Представлялось вполне логичным, что все репортеры на свете немедленно возжелали заполучить хотя бы кусочек меня. Я уткнулась в плечо Натаниэля, и шерсть его пальто заслонила меня от света уличных фонарей. «Сэр!» — наш водитель повернул машину на другую улицу. Возле аладина тоже, очевидно, творится черт знает что. Может, выберете какой-нибудь другой отель?» Грудь Натаниэля под моей щекой увеличилась в объеме, из чего следовало, что он в задумчивости набрал полные легкие воздуха. «Давайте в таком случае отправимся в пригород», — произнес он, слегка помедлив. «Просто доставьте нас в первый же попавшийся отель, возле которого нет репортеров». После того, как мы с Натаниелем провели ночь в гостинице Holiday Inn, что располагалось в непосредственной близости от федеральной автомагистрали, он позвонил Клеменсу и объяснил возникшую ситуацию. «Мне было велено пока избегать как огня комплекса МАК, поскольку там роилось еще порядком репортеров. Также со слов Клеменса я узнала, что миссис Роджерс великодушно приняла мое скоропалительное увольнение, сопроводив свое решение», с самыми сердечными поздравлениями. «Вот тебе на... Мне даже не дали попрощаться с моими коллегами-вычислительницами». Я заплакала. Взяла упаковку Милтауна, зарылась под одеяло и приняла одну за другой две таблетки. Со мной в номере отеля находился Натаниэль, а покой наш обеспечивал охранник ООН в коридоре сразу за нашей дверью. И, вероятно, такая диспозиция имела весьма здравый смысл поскольку уже во второй половине дня наш телефон стал надрываться от звонков. «Уж ума не приложу, каким образом нас выследили, хотя, в общем-то, чему тут удивляться, ведь известно же, что репортеры — народ ушлый». Никаким астронавтом я не была, и это стало совершенно очевидно в первый же день. Были отобраны семь женщин, и наша первая встреча с руководством — состоялось не в комплексе Мак, и даже не в Канзас-Сити. Нас доставили в бункер, где мы с Натаниэлем сразу после падения метеоритов встречались с президентом. Очевидно, что после того цирка, через который я прошла, руководство проекта решило до поры до времени не раскрывать личности остальных женщин-астронавтов, а я, войдя в конференц-зал, сразу же узнала многих. За столом для совещаний сидели Бетти и Николь, Николь при виде меня едва слышно взвизгнула и замахала мне рукой. «Я хотела сказать тебе, но мне было сказано, что я не могу ничего сказать тебе из-за репортеров, снующих вокруг тебя». Я закатила глаза. «Вот ведь досада. Бетти, поздравляю тебя». Так кивнула и прикусила нижнюю губу. Сглотнув, подняла глаза. «Поздравляю тебя тоже». Я села рядом с Бетти и обратила внимание на других женщин. Естественно, среди них оказалась Сабиха Гёгчен. Я была чрезвычайно рада, что она вернулась из Турции, потому что летать с ней для меня было сплошным удовольствием. А еще здесь была миссис Буржуа, что было весьма удивительно, поскольку в последний раз, когда мы с ней разговаривали, она только-только начала брать уроки пилотирования на легкомоторных самолетах. Я вымученно улыбнулась ей и перегнулась через стол. «Два астронавта в семье? Ваш муж, должно быть, очень горд вами». Она покраснела и небрежно махнула рукой. Попасть сюда большая честь для меня никак не ожидала. Представляю себе. А ведь я даже ни разу не видела ее на тестировании. Слегка помедлив, я вновь оглядела комнату. Взгляду предстали одни только с нетерпением, ожидающие появления начальства женщины. «Интересно. Я знала, что в отряд астронавтов было набрано и изрядное количество мужчин, но со всеми ними, похоже, ознакомительная беседа будет произведена в совершенно другом месте или в другое время». Мы не болтали и не кудахтали, как того можно было бы ожидать, насмотревшись фильмов. Все мы здесь были одеты в брючные костюмы, Но все позаботились о макияже, да и на головах соорудили вполне приличные прически. Четверо из нас были американками. Одна француженка, бразильянка Хасира Пас Вейрос, и еще Сабиха Гекчен. Всего нас было семеро. В общем, ровно столько же, сколько мужчин в первонаперво сформированной команде астронавтов. Если бы Ида не подготовила меня, я бы, по и не заметила, что в нашей группе нет ни единой чернокожей. В конференц-зал один за другим вошли Клеменс, Паркер и еще два джентльмена, которых я прежде не видела. Клеменс немедля хлопнул в ладоши. «Вот ты мои красавицы! Прежде всего, дамы, поздравляю вас с тем, что вы в результате тестов на получение профессии астронавта оказались лучшими». Один из незнакомцев, встроенный парень с блестящим белым лбом и широко торчащими из-под короткой модельной стрижки ушами, принялся деловито раздавать нам папки. «Наша первейшая задача сейчас — подготовить вас к пресс-конференции. Это мистер Помье». Ушастый поманил к себе другого незнакомца, а тот был седовласый мужчина возрастом хорошо за пятьдесят. «Он ваш стилист» и он поможет вам подобрать подобающие предстоящему мероприятию гардероб и прическу». Мы с Николей менялись взглядами, но ни одна из нас руки не подняла, ни одна не пожелала спросить, на кой нам вообще стилист? Что касается меня, так если я вознамерюсь раскачать лодку, что, похоже, неизбежно и произойдет, то связано это будет с более серьезными вопросами, чем вертящийся сейчас у каждой из нас на кончике языка вопрос о стилисте. «Мистер Смит раздал вам пресс-подборки, и теперь мы рассмотрим примеры вопросов для интервью, подготовив вас таким образом к предстоящему общению с журналистами». Клемонс повернулся к Паркеру. Присутствующий здесь полковник Паркер отвечает за всех астронавтов, в том числе и за вас, будущие леди-астронавты. Он, несомненно, поможет вам понять, что вам в дальнейшем предстоит». Паркер одарил нас своей фирменной и вроде бы даже вполне искренней улыбкой. «Доброе утро. Хотел бы я, чтобы все конференц-залы выглядели так же прекрасно, как этот сейчас». Он поймал мой взгляд. «Из опыта знаю, что некоторые из вас привыкли говорить все, что на ум взбредет» но мы должны быть осторожны с информацией, которая выходит из маг. Поймите, что помимо, разумеется, интересов безопасности, у нас также есть эксклюзивный контракт с журналом «Лайф». Не так ли, мисс Роллс?» Бетти, вперив взгляд в поверхность стола, послушно кивнула. Щеки же ее при этом вспыхнули. «Да, сэр». «Что ж, благослови Господь ее журналистское сердце», Очевидно, что отбор Бетти не прошла, но зато все же заключила весьма выгодную для себя сделку. Для космической программы крайне важно то, как ее воспринимают сторонние люди, и посему все контакты с прессой отныне происходить будут только через отдел общественных связей либо после непосредственного одобрения таковых руководством нашего проекта. Паркер, подняв палец, выразительно взглянул на меня. А для ясности я все же добавлю, что термин «пресса» подразумевает в том числе и так называемые развлекательные телерадиопередачи. Всем все понятно. Понять его мне не составило труда. «Подожди минутку». Пространство зала прорезал голос Сабихи. Она хмуро смотрела на страницу, что находилось в раскрытой ею папке. «Здесь дается рекомендованный ответ на вопрос, и гласит тот ответ буквально следующее». «Нет, я не астронавт. Как себе понимать?» Отовсюду послышались шлепанья обложек по твердому дереву столов для совещаний и шелест страниц. Я тоже схватила свою папку, открыла ее и в скорости отыскала нужное. Именно то самое, о чем вопрошала Сабиха. «Спасибо, полковник Паркер. Дальше разберусь сам». У мистера Смита, парня с ушами похожими на кувшины, Был голос точь-в-точь, точь, как у проповедника, хотя глубокие басы совершенно не вязались с его весьма хрупким телосложением. «Вы уже все, как я вижу, открыли свои папки. Да, мы так, что позвольте мне объяснить». Видите ли, общественность будет совершенно сбита с толку, если мы станем называть стажеров астронавтами. Это все равно, что называть кого-то пилотом, когда он только-только принят в летную школу. «А как скоро нас станут считать астронавтами?» От моего голоса, будь на столе стакан с водой, вода бы в нем непременно замерзла. «Пятьдесят миль, милые дамы!» Паркер пожал плечами. «Как только любая из вас окажется в 50 милях над поверхностью Земли, то немедленно станет астронавтом. А до тех пор вы лишь кандидаты». «Конечно же!» Сказано «мило, пристойно!» И глупо жаловаться, ведь правило есть правило. Хотя, конечно, правило такое появилось лишь только после того, как в отряд были зачислены женщины. Перед началом пресс-конференции я стояла за кулисами в тени, а Натаниэль держал меня за обе руки, но нас разделяла пленка пота. Сквозь занавески постоянным низкочастотным гулом доносился рокот толпы, и мы чувствовали его даже сквозь половицы, как работу натруженного двигателя. Вокруг меня беспорядочно сновали новые астронавты. Прошу прощения, новые кандидаты в астронавты. Семь женщин почти затерялись среди 35 мужчин, которых тоже отобрали в результате тестов. Почему я подписалась на это? Натаниэль стоял прямо передо мной. «Сколько будет 197 умножить на 4753?» — спросил он меня вдруг. 936 341, машинально ответила я. Полученное раздели на 243. 3853,255,144,032,922. Сколько знаков после запятой тебя устроит? Платье, которое попросил меня надеть стилист, имело облегающий лифт. Когда я только примеряла его, оно, казалось, сидит на мне вполне и вполне но теперь я едва была в состоянии дышать. Выданное тобой считаю приемлемым, а теперь извлеки из полученного квадратный корень. Точность до пятого знака после запятой, полагаю, будет достаточной. 62,07459. По крайней мере, я была не единственным, кто мандражировал. Так Сабиха Чен ходила взад-вперед и, потрясая запястьями, Вновь и вновь трогала свои волосы, как будто стало бы счастливее, если бы они снова оказались собраны в хвост, а не в начёс, как сейчас. Каков оптимальный угол наклона для гравитационного разворота при выходе на низкую околоземную орбиту? Гравитационный разворот? О каком ракетном двигателе идёт речь? И какова высота конечной орбиты? Благослови его, Господь, за то, что он пытался отвлечь меня от дурных мыслей ракета класса юпитер с двойным двигателем сириус а конечная высота должна оказаться вероятно он сказал что-то еще но я отвлеклась поскольку мимо нас проследовал директор клемонс и небрежным движением руки распахнув перед собой занавес вышел на сцену шум в зале поднялся до критического я закрыла глаза и сглотнула сглотнула как оказалось горькую кислоту «Не сейчас, Боже мой, только, только, только не сейчас, только не снова!» Натаниэль выдохнул мне в ухо. «Один, один, два, три, пять, восемь, девять». Совершенно неправильно. Я прильнула к своему мужу. Последовательность Фибоначчи добавляет предыдущее число к текущему, так что должно быть «три, пять, восемь, тринадцать». «О, да ты умница!» «Могу и еще продемонстрировать некудышную математику, если тебя от этого полегчает». Он сжал меня в объятиях, а затем отступил назад и посмотрел на меня. «Просто помни, что астронавты летают на Т-33». Я фыркнула. «А я-то полагала, что ты скажешь, что безмерно любишь меня». «Да ты и так это знаешь. Но Т-33 — скоростной реактивный самолет...» Мне прекрасно известно свое место по отношению к «Элма, наш выход!» Меня за руку схватила Николь и потащила за собой. Мы вышли на сцену, и молниями вокруг нас принялись вспыхивать фотовспышки. Т-33. А ведь и в самом деле, даже будучи всего лишь кандидатом в астронавты, я обладаю правом летать на реактивном самолете Т-33». Я представила себе кабину того самолёта изнутри, и образ той кабины продержался в моей голове весьма долго. Настолько долго, что я успела занять место за столом вместе с другими женщинами-астронавтами, а болезненных ощущений мой организм не претерпел. Нас усадили впереди, а мужчины выстроились в два ряда позади. Предстояло просто ещё одно интервью, точно такое же, как те, что я давала уже не раз. Только и всего заят т тридцать три т тридцать три астронавт астронавт астронавт т тридцать три доктор Йорк, что ваш муж думает о вашей новой профессии Раздался голос из первого ряда. Говорившим был мужчина в помятом сером костюме, а окружали его мужчины в почти таких же помятых серых костюмах. Я прежде понятия не имела, что у репортеров есть униформа. Я медлила с ответом так долго, что меня под столом ногой пнула Николь. «Он полностью поддерживает меня!» — наконец разразилась я. На самом деле он только что ждал вместе со мной за кулисами моего выхода. Клеммонс указал на другого репортера в вездесущем сером костюме. «Почему вы все стремитесь превзойти мужчин, отправляющихся на Луну?» К микрофону наклонилась Николь. Заговорила в него. «Превзойти мужчин в достижении Луны я вовсе не стремлюсь. Хочу лишь полететь на Луну по той же самой причине, по которой того хотят мужчины. Женщины могут выполнять полезную работу в космосе. Мы вовсе не соревнуемся с мужчинами». Слава Богу, ее ответ был великолепным. Конечно, был один человек, которого я бы с радостью превзошла, но в основном просто хотела добраться до Луны. «Что вы собираетесь готовить в космосе?» «Чистую науку». Слова сорвались с моих губ прежде, чем я успела толком подумать над ответом, и зал наградил меня весьма искренним смехом. А затем здоровый сытный ужин из керосина и жидкого кислорода. Микрофоном завладела Бетти. «Я с нетерпением жду, когда окажусь в космосе, и уж там-то приготовлю по-настоящему воздушное объемное суфле, и отсутствие гравитации будет мне отличной подмогой». Ее реплика вызвала даже более громкий смех, чем тот, который у толпы снискала я, и карандаши зацарапали по блокнотам. Клемонс указал на очередного репортера. «И пошло-поехало». Я вскоре напрочь отказалась от попыток идентифицировать репортеров, потому что все они были почти неотличимы друг от друга, а все их вопросы совершенно лишены с моей точки зрения хоть малейшего смысла, и ни единого, к тому же, не было задано мужчинам. А как насчет наведения красоты в космосе? Сумеете ли вы, к примеру, пользоваться там лаком для волос? Сабиха покачала головой мы будем находиться в среде с повышенным содержанием кислорода, и использование лака для волос в ней с большой степенью вероятности станет фатальной ошибкой. Ни единого вопроса из списка, что нам вручили, пока не прозвучало, а из всех глупых вопросов нам пока не был задан, как это неудивительно, наиглупейший, а именно нас все еще не спросили, как мы намереваемся добиться мира во всем мире. Похоже, было бы куда целесообразнее, если бы к нам изначально приставили не какого-то там мистера Смита, специалиста по связям с общественностью, а толкового коуча, какой обычно натаскивает девушек-провинциалок перед конкурсом красоты. Один из мужчин позади меня раздраженно пробормотал. Осталось разве что только выяснить у каждой размер ее бюстгальтера. Есть ли у маг планы включению цветных мужчин и женщин в космическую программу». Задавший этот вопрос мужчина выглядел несомненно белым. У него были коротко остриженные темные кудри, костюм на нем помят не был, да и держался он с величавым достоинством. Я взглянула на Клемонса. Он, привычно зафиксировав на лице добродушную улыбку, поднял руку, меж пальцев которой будто была зажата сигара, и ею он на что-то намеревался указать. Затем Клемонс нехотя опустил свою руку и принялся казенно излагать. Программа астронавтов открыта для всех и каждого, кто имеет соответствующую квалификацию. Но из-за характера миссии наши начальные стандарты чрезвычайно высоки. Дамы, которые предстали перед вами, лучшие пилоты на планете. Лучшие леди-пилоты. Естественно, что и все наши новые кандидаты-мужчины не менее выдающиеся, И рекомендую вам сегодня сосредоточить все ваше внимание именно на этих замечательных мужчинах и женщинах. Тогда я задам вопрос непосредственно дамам. Корень глаза мужчины обижали нас одну за другой. Кто-нибудь из вас, леди, возражал бы против того, чтобы отправиться в космос вместе с чернокожей женщиной? Все невольно замерли. Вопрос был явно с подвохом. Я наклонилась к микрофону. «Я знаю нескольких чернокожих женщин, блестящих пилотов, и оказаться вместе с ними на борту одного и того же космического корабля почла бы за честь». Следующей в себя пришла Бетти. «Я бы, конечно, не возражала против черных женщин, но только, разумеется, при том условии, что стандарты приема в астронавты для них не будут снижены». Меня захлестнула злость, а злость, по-настоящему возникнув во мне, неизменно брала верх над всеми остальными моими эмоциями и даже, разумеется, над чувством здравого смысла. Высокие стандарты. Ида с легкостью бы обошла Бетти, а Имаджин была пилотом получше, чем я. А Виолетта или Буржуа, так видит Бог ей вообще не место среди нас. Будь черной изначально допущены, никаких бы стандартов снижать не пришлось громогласно заявила я. Немедленно с микрофоном в руке к нам шагнул Клеменс. «Итак, дамы», — произнес он, — «давайте все же перейдем к вопросу, который люди снова и снова задают нам. Кто из вас, по вашему мнению, будет первый в космосе?» Как нас и учили, мы подняли руки. Николь так подняла сразу обе. «А я? Что я?» Разумеется, руку тоже подняла, хотя, по правде сказать, мне было совершенно наплевать, кто из нас станет первой. Значение для меня имело лишь «окажусь ли я, в конце концов, в космосе».